Глава 15 Попытка непытка. Он закончил расчеты Паньтау с учетом всех теоретических нюансов, поздно ночью в доме Лапарры. Катя поила его морсом, тоником, кофе, делала массаж шеи. Ее дед то исчезал, то появлялся, посматривая на Виом. Кузьма работал на его инк-комплексе, но не вмешивался. Режим один на один Кузьма включал дважды, продираясь сквозь математические дебри новой теории, пока, наконец, не вырастил дерево решений – красивое, легкое, эстетически безупречное, уходящее корнями в прошлое, а ветвями – в будущее. Полюбовавшись деревом, чувствуя затихающий гул крови в голове, Кузьма внезапно потерял сознание. Работал он все-таки на пределе сил и очнулся уже в кровати, в спальне Кати. Слабо улыбнулся, увидев сердитую Екатерину с пневмошприцем и лопару в дверях, державшего под нос с какими-то склянками и сосудами. «Как я здесь оказался?» Лопара молча скрылся за дверью. Катя фыркнула. «Неужели, думаешь, сам дополз? Дед тебя принес. Хотел вызвать скорую, но Хасид сказал, что придет врач из их бригады. Он мне не нужен». Кузьма привстал на локтях и обнаружил, что под покрывалом он совсем голый. — Раздевал меня тоже, дед? — Я помогал. А что? — Ничего, — Кузьма порозовел. — Надо бы маме позвонить и бабуле, а то обидеться. — Не обидеться, я уже позвонила. Они все прекрасно понимают. — Ты о моем отключении сообщила? — Нет, конечно. Зачем волновать будущую свекровь? Последние слова Катя произнесла с сарказмом. «Но ведь ты не против?» – забеспокоился Кузьма. «Сначала надо было меня предупредить, а то получилось как в мелодраме. Я привыкла решать сама». «Значит, ты против?» «Посмотрю на твое поведение». Девушка вышла с неприступным видом. Кузьма нахмурился, потом улыбнулся, вспоминая объятия Кати и ее ласки, представил, как она раздевается, и в это время в спальню вошел Хасид. «Чего разулыбался, победитель зеркал?» «Потому что мне хорошо». «Не было бы хорошо, коли б не стало плохо. Врач сейчас будет, а твои записи я уже передал кому следует, пусть изучают. Между прочим, тебя ожидает сюрприз». «Какой?» «Скоро узнаешь». Вернулась Катя и привела молодую женщину в бело-голубом унике с эмблемой УАЗ, врача-безопасников. Женщину звали Долорес». Она быстро и ловко опутала Тор с Кузьмы датчиками, поколдовала уверяла медицинского комбайна, который принес ВИЦ сопровождения. Обследование длилось всего две минуты. Затем Долорес быстро собрала спецаппаратуру, свернула комбайн в обыкновенный дипломат, и ВИЦ унес его, чтобы вернуться и принести две вещи — ампулку серебристого цвета и некий прибор с двумя ручками, выпуклым фасеточным глазом и экранчиком. «Глотайте!» сказала Долорес, протягивая Кузьме ампулку. «Что это?» — с опаской глянул на врача Ромашин. «Тонизирующее?» «Слабительное», — пошутил Хасид. «Адаптоген». Врач включила прибор и направила фасеточный глаз на грудь Кузьмы. «Нейтрализует шлаки. Лежите смирно». Кузьма повиновался, чувствуя проникающее в тело тепло. Сердце заработало ровней. Захотелось двигаться, говорить и даже петь, но он сдержался. «Все!» Долорес выключила прибор, протянула вицу. «Полежите еще полчаса, и можете травить себя снова!» «Не буду!» – пробормотал Кузьма. Врач вышла, за ней Катя, но тут же дверь открылась вновь, и в спальню вошли Юэмэй Синь и Герман. «Вот и сюрприз!» – усмехнулся Хасид. «Наконец-то мы тебя нашли!» – бодрым голосом сказал ксенопсихолог. «Что же ты себя не любишь до такой степени, что врача приходится вызывать?» Кузьма отметил словечко «мы» в речи друга, с любопытством посмотрел на его необычно оживленное лицо, перевел взгляд на лицо китаянки и сделал открытие, сначала показавшееся ему забавным. Обоих связывало нечто общее, какое-то поле взаимопонимания и взаимозависимости. Кузьма хотел было пошутить, мол, не родственники ли они, но вовремя прикусил язык. Его связывало с Катей точно такое же взаимопонимание. Все в порядке, ответил за него Хасит. Сильное переутомление, скоро будет бегать. Спасибо за работу, Сяньшен, сказала Юймэй Синь своим нежным глазком с остальными интонациями. Мы уже начали разработку нового Паньтау. Выздоравливайте, вы нам понадобитесь в скором времени. Я уже готов, сказал Кузьма, приподнимая покрывало и вовремя вспомнил, что лежит раздетый. Не спешите, Юймэй погрозила ему пальчиком. «Если испытания Паньтау пройдут успешно, а я не сомневаюсь в этом, то мы пошлем в солнце специальный аппарат, солнечный крот, чтобы найти огнетушитель дьявола и уничтожить. Пойдете членам экипажа?» В комнате установилась хрупкая тишина. Глаза Кати стали круглыми и большими. Хасид тоже выглядел удивленным. Лишь Герман остался спокойным с виду. «Я тоже иду», — сказал он. «Но ты решай, конечно. Никто заставлять тебя не собирается». «Вы не шутите?» — тихо проговорила Катя. «Разве можно пройти сквозь солнце?» «Мы попытаемся», — с мягкой улыбкой сказала ее мэй Синь. «Начальник экспедиции еще не назначен, но экипаж, предположительно, будет состоять из 14-15 человек». «Если пойдет Кузьма, пойду и я», — заявил Хасид. «А кто еще идет?» — спросил Кузьма. «Инженеры-операторы по обслуживанию систем Крота, ученые, кое-кто из профессионалов управления». «И я» — появился в спальне Ян Лапарра. «Согласен», — сказал Кузьма. И по комнате прошла волна движения. Гости с облегчением вздохнули, будто от решения Ромашина зависела судьба всех. «А я», — жалобно проговорила Екатерина, — «может быть, и меня возьмете?» «Разве не нужен для такого важного дела аналитик, представитель сэкона? Кто будет соблюдать квалитет ответственности?» Тишина, затем общий смех. Лишь Катя осталась серьезной. «Я не шучу. Дед, если ты не возьмешь меня с собой...» «Мы подумаем», — пообещала Юй Мэй Синь. «Работа по подбору экипажа только началась. Возможно, участие аналитиков икона будет действительно необходимо». Она повернулась к лежащему Кузьме. «Поправляйтесь, Сяньшен, до встречи на борту Мощного». Китаянка пошла к двери. Герман торопливо обнял Кузьму, шепнул на ухо. «Я сделал ей предложение». «Я понял», — также тихо ответил Кузьма. «Это заметно. Она согласилась?» «Еще нет, но у нас уже...» «Рад за тебя. Желаю удачи». «Взаимно». Герман вышел вслед за руководительницей контрразведки. За ним Лапара, потом помедлив Хасид. Катя осталась». «Вы сумасшедшие!» — сказала она уже не сердито, а задумчиво. «Это же надо придумать, пробуравить солнце!» «Просто у нас нет иного выхода», — пожал плечами Кузьма. «Но ты же слышала, Юймей пообещала похлопотать за тебя, хотя я лично этого не одобряю. Хорошо хоть не запрещаешь». Кузьма сделал вид, что ему плохо, закрыл глаза, положил руки на грудь, застонал. «Что с тобой?» – встревожилась Катя, подходя к кровати. «Сердце?» – «Сердце!» – прошептал он. «И ниже!» Он вдруг схватил ее и повалил на кровать, начал целовать, снимать с нее уник. Катя ахнула, напряглась, пытаясь вырваться, потом замерла и ответила на поцелуй. Очередной вариант «Паньтау» создавали в таком темпе и с таким режимом секретности, что окончание разработки оказалось неожиданным даже для руководства УАЗ. В материале «Уничтожитель зеркал» был готов ровно через пять дней после завершения Кузьмой цикла расчетов. Поскольку противостояние защитных систем человечества и агентуры дьявола, не считавшегося с потерями, достигло апогея, Каждый отвоеванный у времени день увеличивал шансы людей на победу, и дьявол делал все, чтобы этому помешать. Предположение о том, что в руководстве УАЗ завелся агент противника, Хасид высказал только Реброву. Однако об этом стало известно и Юэмей Синь, и Филиппу Ромашину, которые и позаботились о секретности создания Большого Паньтау, отбивая нападки министра безопасности и председателя Секона. Было очевидно, что эти люди работают на резидента дьявола, если сами не являются таковыми. Однако о солнечном кроте они знать были не должны. Существовал еще один источник утечки информации, который предстояло вычислить и нейтрализовать. Паньтау был готов 23 апреля, его установили в носовом отсеке спейсера мощный и отправили к теннисному мечу дьявола, дрейфующему недалеко от Нептуна по воле гравитационных волн Солнечной системы. После взрыва внутри него, малого Паньтау, он потерял всякий интерес к Тритону, в недрах которого ждал своего часа потрясатель мироздания. Самостоятельности не проявлял, и это обстоятельство было единственным положительным следствием эксперимента, позволившим аварийно-спасательной службе немного отдохнуть. Однако утром этого же дня стало известно о вторжении в Солнечную систему еще одного сферозеркального объекта, И, посовещавшись, руководители спецслужб решили испытать новый вариант Паньтау на нем. Объект получил имя «Мотобол Дьявола» из-за больших, чем у его братца, футбольного мяча размеров. Диаметр сферы достигал 30 тысяч километров. Радары систем слежения поймали его над плоскостью эклиптики на расстоянии 100 астрономических единиц от Солнца и повели дальше, целеустремленно направляясь к центру системы. Были сделаны расчеты, и стало ясно, что Мотобол должен обязательно пересечь орбиту Земли, а если скорость не изменится, мчался он со скоростью около 2000 км в секунду, то и столкнуться с Землей. Замысел хозяев меча разгадать было нетрудно. Они не удовлетворились посылкой огнетушителя дьявола в недра солнца. Слишком мощной оказалась защитная система цивилизации. Агентуре не удалось сильно ограничить ее деятельность. И тогда дьявол решил перестраховаться и уничтожить сам оплот человечества, землю. О том, что Паньтау испытают на мотоболе, Кузьма узнал от Хасида и упросил деда взять его на борт мощного. Все это время физик провел на базе СБ на Титане, где создавался Большой Паньтау и практически не виделся с Катей. И не только с ней, но и с отцом и с дедом. Он заканчивал новый цикл расчетов, предваряющих теорию хроносингулярностей, а также участвовал в практической реализации своей идеи. Создавал модели Паньтау и прокручивал в виртуальной реальности инк-системы базы, их воздействие на зеркала. Пока что эти виртуальные эксперименты подтверждали его расчеты и выводы. Дело оставалось за малым — испытать установку на реальных объектах. В 6 часов по среднесолнечному времени 24 апреля мощный стартовал с базы Ганимеда в открытое пространство для несения патрульной службы и выявления зеркал на периферии Солнечной системы. Так звучал формуляр командира Спейсера для тех, Кто вознамерился бы проверить маршрутную карту и полетное задание? Стартовав, Спейсер ушел на струну и вышел уже над плоскостью эклиптики, в которую под малым углом входил мотобол Дьявола — жуткая зеркальная махина, почти равная по размерам таким планетам, как Уран и Нептун. Сноска. Экваториальные диаметры обеих планет почти равны и составляют около 50 тысяч километров. Земля еще не успела направить сюда свой исследовательский флот и сопровождал мотобол только один корабль погранслужбы — Лангхаар. Его командир не знал о намерениях испытателей и отреагировал на прибытие коллеги как на рядовое событие, хотя не преминул при этом спросить, что ему нужно. «Обычный патрульный вояж», — ответил командир мощного. Так как эксперимент был опасен, на борту «Спейсера» находились, кроме экипажа, всего шесть человек — Директор УАЗ, комиссар службы безопасности, Кузьма Ромашин, конструкторы Паньтао Гредос и Лютау и Хасид. Все они занимали места в кокон рубке корабля, имевшие дополнительные контуры защиты, а не в зале визуального контроля, как обычно. Кузьма, естественно, волновался, однако интеллектуальная и психологическая усталость притупили его чувства и вел он себя почти так же сдержанно, как дед. Кокон-рубка спейсера – самый современный из машин пространства, созданных людьми в последнее время, могла вместить 20 человек, и для каждого создавалась своя органелла – ниша индивидуальной информационной аудио-видеообработки, создающая впечатление безраздельной власти надумным и мощным кораблем, над пространством и временем, над всеми объектами космоса. Когда включалось инк-сопровождение, у человека возникало удивительное ощущение парения в пустоте и владения колоссальными возможностями внезапно увеличившегося наполненного энергией тела. И еще казалось, что он невидим и находится в космосе совершенно один. Кузьма уже немного привык к подобным ощущениям, но и его окрылял полет без опоры и веса тела, которым можно было управлять мысленным усилием. Мощный догнал Лангхар, идущий в Кельваторе за молотоболом дьявола в пределах 5000 километров. Хорхе Луис, командир Спейсера, вызвал коллегу и передал ему пожелание директор УАЗ подойти ближе для оценки опасности объекта. Командир Лангхара, немец Ульрих, флегматично ответил отказом, имея задание от командора погранслужбы охранять объект и никого к нему не подпускать. Филипп Ромашин вынужден был выйти в эфир и лично засвидетельствовать Ульриху свое почтение, а также изменил приказ. Но и после этого командир Лангхара не послушался директора и сообщил, что имеет предписание воспрепятствовать любому аппарату подойти к объекту ближе, чем на 5000 километров. «Кто вам дал такое предписание?» – осведомился Филипп и услышал ответ. «Министр безопасности Артур Мехти». В корабельном эфире, пронизанном каналами связи с прута 2 стало тихо. Возразить Уллериху было нечего. Потом послышался голос Хорхи Луиса. «Мы можем уничтожить предателя или повредить». «Он не предатель», — сердито бросил директор УАЗ. «Просто выполняет приказ вышестоящего начальника. Придется идти к мечу шпугом. Нам надо подойти к нему практически вплотную. Может быть, рассчитать струну?» Промахнемся. Риск есть, но минимальный. Мы уже ходили такими мелкими прыжками. Эта машина способна ювелирно просочиться сквозь игольное ушко. Филипп помолчал. Сколько у нас времени на расчет и прыжок? Мой коллега вряд ли успеет доложить своему боссу о нашем своеволии. Все давно рассчитано. Тогда поехали. Внимание! Приготовились! Уходим на нештатную струну. Короткая темнота. Сердце сжало чья-то беспощадная рука, свет в глазах померк и появился снова. Кузьма увидел впереди себя зеркальную стену и понял, что спейсер вышел из струны буквально в сотни метров от мчавшегося к своей цели гигантского меча. К счастью, Мотобол не использовал режим мигания, как его предшественники, иначе пристроиться к нему вплотную было бы очень трудно. «Запускаю зонды!» Спейсер выплюнул очередь шаровидных капсул, зонды с аппаратурой, которая должна была записать весь процесс битвы Паньтао с Мотоболом. Пошел объект «П». Носовой отсек мощного раскрылся и освободил Паньтао. Для Кузьмы и остальных пассажиров это выглядело так, Будто перед ними внезапно выскочил неоткуда 20-метровый эллипсоид аппарата и начал удаляться, уходить к зеркальной стене, загородившей большую часть поля обзора. Приблизившись к поверхности мотобола, отражавший свет звезд и казавшийся пленкой ртути, подрагивающей от каких-то внутренних напряжений, Паньтао затормозил и остановился в трех метрах от нее». Передняя часть аппарата встопорщилась чешуйками, эти чешуйки съехали воротником к середине корпуса, открывая пакет черных стержней диаметром с человека каждый. Было странно видеть впереди зеркальную металлическую равнину, которая не имела массы и не притягивала к себе предметы и космические объекты. По сути, мечи дьявола представляли собой мыльные пузыри, пустые шары — И даже не шары, не материальные объекты, а свернутые объемы хронополей, подчинявшиеся иным физическим законам, законам зеркального мира. Включаю инициацию. Стержни засветились бледным, призрачным лунным светом, стали стеклянными на вид, начали удлиняться, пока не достигли зеркальной поверхности мотобола. Внезапно в эфире прорезался голос командира Ланхара, «Сотый, сотый, я тридцать первый, остановитесь! Немедленно покиньте опасную зону! Предупреждаю, если не подчинитесь, буду вынужден открыть огонь на поражение. Даю минуту!» «Тридцать первый, я сотый», — ответил Хорхе Луис обыденным тоном. «Вы мешаете проведению важной операции. Если откроете огонь, я вас уничтожу. Отойдите от объекта на двадцать мегаметров». Молчание молчании в эфире чьи-то далекие невнятные голоса, серии тихих тресков, свисты, звоночки. Солнечная система под кораблями жила своей жизнью и не ждала каверс от пришельца, да и конфликты между представителями спецслужб ее не волновали. Между тем Паньтау продолжал разворачиваться. Раскрылись боковые антенны, похожие на крылья бабочки. Над ними из корпуса вытянулись пучки алло-светящихся игл, образовали еще один воротник у основания стержней. Готовность к прыжку по умолчанию. Пошел импульс. Стержни, соединявшие зонт с поверхностью сферы зеркала, превратились в облачка искр. Алые иглы вспыхнули ярче, и тотчас же бесшумная судорога передернула металлическую равнину. Она превратилась в стремительно увеличивающуюся воронку, в черный провал, в глубинах которого заклубилась самая настоящая снежная метель. «31-й, — рявкнул Хорхе Луис. «Объект сейчас взорвется!» Спейсер задрожал. Изменение метрики пространства в районе Мотобола отразилось и на нем. Людям внутри показалось, что воздух вокруг них загустел. Стало трудно дышать. А Мотобол продолжал изменяться все быстрее. Он превратился в колоссальный кратер с сворачивающимися наружу краями, захватил эллипсоид Паньтау, бросил в бездну проваливающегося в будущее пространство. Мощный дернулся вперед. Гигантские силы, разбуженные импульсом Паньтау, захватили спейсер и повлекли в дыру хроносингулярности. «Старт!» Послышался сквозь хриплый рев взбесившегося эфира голос Хорхи Луиса, и все прекратилось как по волшебству. Спейсер прыгнул в страну ТФ режима и вышел из нее уже в 25 тысячах километров от сферы зеркала. Прыжок длился всего пару мгновений. Еще несколько секунд понадобилось адаптивной автоматики корабля на включение систем обзора. Но ну и этого времени оказалось достаточно, чтобы процесс трансформации «Мотобола» завершился. Хотя и не до конца, как ожидали люди. На том месте, где только что происходил провал сферы в саму себя, обнаружился странный объект, напоминавший искаженные, зеркально бликующие песочные часы поперечником сотни километров. 30-тысякилометровый шар мотобола исчез. Вижу осколок объекта, доложил Хорхе Луис. Большая часть, судя по всему, уничтожена. «Он должен был сжаться в точку весь», — хмыкнул Ребров. «В чем дело, господа конструкторы?» «Прокрутим записи, выясним», — отозвался Гредос. «Возможно, мощность импульса оказалась недостаточной», — добавил Лютао. Стало тихо, если не считать возбужденных голосов где-то на грани слуха. Аппаратура спейсера отсеивала фоновые шумы. Кузьма понял, что все ждут его объяснений. «Нужно изменить форму импульса», — сказал он твердо. «Асимметричный импульс создает векторную зону деформации мерности пространства. Необходимо сферическое топологическое преобразование. Расчет не займет много времени». «Вы уверены, Ромашин?» «Уверен», — угрюмо ответил Кузьма. «Уже одно хорошо», — философски заметил командир Спейсера. «Остаток мотобола не столь опасен, как сам мячик». «Мы его добьем подручными средствами». Филипп Ромашин промолчал. Кузьма представил, какие чувства оборевают сейчас директора управления. И ему захотелось утешить деда, успокоить, обнадежить. Но при всех это делать не стоило. Директор УАЗ этого бы не понял. «Черт вас возьми!» – раздался в ушах всех экспериментаторов возмущенный голос командира Лангхара. «Что происходит?» «Где объект? Что за шутки? Я буду вынужден доложить!» Ответом ему был ехидный смешок кого-то из членов экипажа Спейсера Мощный. Скандал, разгоревшийся по инициативе министра безопасности Артура Мехти, обвинившего директора УАЗ и комиссара службы безопасности в превышении полномочий и преступном сговоре, едва не повлекшем катастрофические последствия, потушил премьер правительства, эксперты которого признали действия безопасников по уничтожению сферы «зеркала» правомочными. Хотя было вынесено и порицание главным действующим лицам за несоблюдение квалитета ответственности и несогласование эксперимента с комиссиями Секона. Тем не менее, решение премьера ограничиться выговором в отношении руководства УАЗ позволило спецслужбам продолжить работу в нужном направлении. Филип Ромашин выступил на заседании Совета безопасности Земли с докладом о предпринятых мерах по ликвидации зеркал, в том числе сферических, и сообщил о разработке проекта солнечного крота для бурения светила и уничтожения застрявшего в нем огнетушителя дьявола. Артур Мехти выступил с резкими возражениями, заявив, что деятельность УАЗ в последнее время явно направлена на ухудшение экономической обстановки в Солнечной системе, что влечет снижение уровня жизни на всех планетах Федерации, а также на создание волны паники, чреватой смены кабинета. Однако его никто не поддержал, кроме главы Секона, и все единодушно проголосовали за предоставление службе безопасности особых полномочий в деле борьбы с дьяволом. Правда, главу ОАС попросили привести доказательства деятельности в системе агентуры дьявола, хозяина мечей, и Филипп вынужден был пообещать в скором времени предоставить эти доказательства. А так как он знал о наличии разведчика в управлении, то, посоветовавшись с Юэмэй Синь, решил подготовить два альтернативных проекта, один из которых можно было бы сохранить в абсолютной тайне. Через день после исторического заседания Совета Безопасности началась операция «Погружение», рассчитанная аналитиками СБ по императиву «Двойной удар». Солнечный крот, о котором вспомнил Ян Лапара, действительно существовал, причем в натуре, хотя до экспериментов на Солнце дело у физиков Института Солнца не дошло. Когда они узнали, что их детищу нашлось применение, восторгом ученых не было границ, хотя на головы им и вылили ушат холодной воды в форме всевозможных оговорок, главной из которых оказалось условие не брать с собой в экспедицию обузу академиков и универсалистов. Безусловно, специалист в области физики Солнца на борту Крота должен был присутствовать, однако непременно молодой, физически здоровый и бесстрашный. Этого представителя института предлагалось выбрать на конкурсной основе. После довольно успешных испытаний Большого Паньтау на Мотоболе Кузьме доверили усовершенствовать установку, что он и сделал в течение ночи, рассчитав не один, а целых пять вариантов уничтожителя зеркал. Новый Паньтау изготовили еще быстрее, чем предыдущий. Испытали на шатающемся по Солнечной системе теннисном мече, превратив его в ничто, в элементарную частицу. И Кузьма впервые с момента появления сфера зеркал почувствовал себя счастливым и свободным. Он свое дело сделал, сделал неплохо, теперь можно было отдохнуть, расслабиться, заняться личными делами и не бояться при этом динго-двойников, пытавшихся его закодировать или убить. Однако в таком радостном расположении духа Кузьма находился ровно полчаса с момента уничтожения теннисного мяча. Внезапно его вызвали прямо из зала визинга спейсера Мощный, где он наблюдал за испытаниями Паньтау в одну из кают корабля, в которой его ожидали двое – директор управления и руководительница контрразведки. В зале визинга оба во время испытаний замечены не были. «Здравствуйте, Сяньшен», – приветствовала молодого человека Юймэй Синь. «Поздравляю с окончательной победой. Я верила в вас». Филипп молча обнял внука, кивнул на выращенное специально для него кресло. «У нас несколько вопросов к вам и одно предложение», — продолжала китаянка. «Можно ли перестроить потрясатель мироздания таким образом, чтобы он уничтожал сферу зеркала дистанционно, на любом расстоянии? Его мощности хватит?» э, «Дело не в мощности», — осторожно сказал Кузьма. В таком виде, в каком он находится сейчас, «Потрясатель» использовать нельзя. Вот дед... Э, директор может подтвердить. Может произойти фазовый сдвиг вакуума. Я читала выводы комиссии. Кузьма прикусил губу, посмотрел на Филиппа. Даже если перенастроить «Потрясатель» согласно расчету, риск все равно останется. При включении ТФ-эмиттера содрогнется сразу вся торсионная матрица Вселенной — Возможно, вакуум устоит, сохранит основные характеристики, базу нашего правового физического мира, возможно, и нет. Ни я, ни теория гарантий дать не можем. Печальный вывод. Ничем помочь не могу, к тому же сфера зеркала появляется в единичных экземплярах, их легко выявлять и уничтожать поодиночке. А если их количество резко возрастет, справимся мы сразу с тысячей огнетушителей, запущенных в Солнце, «Или с миллионом?» Кузьма смешался, пытаясь найти ответ. «Не напрягайся», — посоветовал старший Ромашин. «Это чисто теоретические предположения. Не думаю, что наш анонимный противник начнет бомбардировать систему мечами. Но вот оружие против него мы иметь обязаны. Посчитаешь, что мы должны сделать с Потрясателем, чтобы он стал гарантом нашей безопасности?» «Проще пойти другим путем», — успокоился Кузьма. «Каким?» «Ясно, что дьявол, как и наблюдатель, сидит в левом или зеркальном мире, пронизывающем наш. Можно будет закинуть туда потрясатель или даже паньтау, превратив его в зеркального двойника, и пригрозить привести его в действие, если дьявол не прекратит попытки гашения солнца». Филипп и Юэмэй Синь обменялись красноречивыми взглядами. Контрразведчица улыбнулась. «Об этом мы и не подумали. Возможно, это и в самом деле кардинальное решение проблемы. А откуда вы знаете, Сяньшен, что дьявол и наблюдатель сидят в зеркальном мире?» Кузьма сообразил, что проговорился. О своей встрече с представителем наблюдателя он не рассказал никому, кроме Кати. Филипп усмехнулся, заметив его растерянность. «Колись, внук, у тебя был гость?» Кузьма поднял голову. «С чего ты взял?» «Керри Йос имел дело с агентами наблюдателя и, рассказав об этом, передал эстафету мне. Порученец наблюдателя сначала заявился ко мне, и я направил его к тебе». Глаза Кузьмы выдали его состояние, и собеседники засмеялись. «Надо было рассказать все директору», — сказал Юй Мэй. «Мы бы смогли оценить степень опасности новых контактов с дьяволом. Еще один вопрос, если не возражаете». «Вы сможете вместе с другими нашими экспертами проверить готовность солнечного крота к эксплуатации?» «В каком смысле?» — не понял Кузьма. «Я же не специалист в технике». «Ваша задача — прикинуть возможность установки внутри крота кабины метро плюс оценка существующей ТФ-защиты». «Тогда согласен». «Отправляюсь в Институт Солнца с хаджи Курбаном, добавил Филипп. «Другие наши эксперты уже там». «Координаты метро-института Хасид знает». Кузьма в нерешительности потоптался на месте. «Что еще?» — поинтересовался директор УАЗ. «Можно я загляну в Ригу? Буквально на часок». Юэмэй, прищурясь, посмотрела на Филиппа. Тот помолчал немного, что-то прикидывая в уме, потом кивнул. «Я буду в институте в 21 по Среднесолнечному. Встретимся там. У тебя на все твои эмоции пять часов. Хватит?» Кузьма поймал насмешливо сочувствующий взгляд китаянки, но не обиделся, поклонился и быстро вышел из каюты, опасаясь, как бы дед не передумал. Солнечный крот поразил воображение неразмерами, хотя и они впечатляли. Диаметр линзы аппарата достигал 120 метров, толщина равнялась 20 метрам, а продуманностью решений. Такие аппараты назывались моноконсолидациями и состояли из замкнутых кокон-блоков, способных заменять друг друга в случае повреждения или функциональной необходимости. Всего Крот имел 9 отсеков, компонующихся вокруг центрального кокона управления и образующих двояко выпуклую линзу. Каждый отсек имел собственную защиту, и все они были вложены в многослойный корпус из экзотического нейтрида, особого рода сверхплотного материала, состоящего из нейтронов и практически не проводящего тепло. Кроме этого, корпус крота защищался слоем анизотропного вакуума, магнитоплазменной завесой, антигравитационным полем и криогенными генераторами, создающими соты с температурой близкой к абсолютному нулю. Сердцем крота, несомненно, являлся нейтрализатор полей инерции и гравитации, от которого напрямую зависела жизнь экипажа. Ускорение свободного падения на поверхности Солнца в 28 раз превышало земное, и ни один человек, естественно, выдержать такой гравитационный пресс не мог. Кроме нейтрализатора, Крот был снабжен антигравитационным двигателем, аннигиляционным буром, кварковым реактором типа Кессон-Универсал, рассчитанным на полную энергоотдачу в течение двух лет, и имел запас МК батарей, который хватило бы на уничтожение такой планеты, как Меркурий. Условия жизни в жилом отсеке Крота, в общем, тоже вполне удовлетворяли экспертов. Но вот кокон управления подвергся их довольно резкой критике. И вполне справедливо, по мнению Кузьмы, который быстро решил возложенные на него задачи и с интересом бродил вслед за дедом по внутренним помещениям гиганта. Рубку конструировали несколько лет назад. Техническая мысль человечества успела уйти за это время далеко вперед. И теперь надо было подгонять параметры Центра управления под новые идеи и открытия. Но не это обстоятельство оказалось главным недостатком аппарата. Он не был рассчитан на погружение в недра Солнца, давление в ядре которого достигало 10 миллиардов атмосфер, плотность плазмы в 15 раз была больше плотности железа или в 100 раз плотности воды, а температура приближалась к 20 миллионам градусов. То есть, по расчетам конструкторов, он должен был выдержать такие условия, но теоретически. Практически же никто никогда эти расчеты не проверял. Крот был первым и единственным аппаратом для путешествий в глубины фотосферы земного светила с температурой всего в 5,5 тысяч градусов, толщина которой не превышала 300 километров. «Твое мнение?» — спросил Кузьму Филипп, когда они выбрались из недр аппарата «На божий свет». Сначала под купол хорошо освещенного ангара, а потом и во двор Института Солнца, расположенного в Калининграде. Здесь уже вечерело, и территории Института завладели сумерки. «Нет слов», – рассеянно ответил физик. «Я готов влиться в команду хоть сейчас». «И никаких сомнений. ТФ-защита вполне соответствует назначению Крота, хотя можно поставить дополнительный контур». Кабину метро тоже можно разместить, причем прямо в жилом отсеке, вместо одной из кают. А нельзя оборудовать машину собственным генератором струны, чтобы она в случае опасности могла выброситься из солнца в ТФ-режиме. Кузьма скептически покачал головой. Придется переделывать всю конструкцию, менять компоновку, реактор, защиту. Понял. Вопрос снимаю. Легче сделать новый аппарат. Эксперты сошлись во мнении, что Крот требует дополнительной защиты от давления. Тут я пас. Расчет внутренних напряжений и методов защиты от давления не моя епархия. Могу только посоветовать, как переориентировать ТФ-экраны, чтобы они держали оптимальную конфигурацию полей при любых ударах, встрясках и нагрузках. Сделай милость. Проконсультируй наших парней. «Как тебе понравился бур?» Кузьма равнодушно пожал плечами. Крот имел аннигиляционный бур, выходное, сопло которого кольцом охватывало линзу аппарата, что давало ему возможность маневрировать в широких пределах. Я думал, тебе понравилось это конструктивное решение. Филип искоса посмотрел на отрешенное лицо внука. О чем задумался? О жизни, слабо улыбнулся Кузьма, выходя из транса. Вернее, о своем месте в жизни. Честно говоря, не хочется возвращаться в институт. «Привык я уже к гонкам, опасности, к тревогам и страхам, к экстремальным ситуациям». «Ну так не возвращайся. Могу похлопотать перед начальством о твоем переводе в технический сектор управления». «Я еще не решил. Передо мной тоже когда-то стоял подобный выбор. Уходить с работы, менять образ жизни надо сразу и бесповоротно, без колебаний. Тогда это называется управление судьбой». «Не могу я так. Думай». «Посоветуйся с друзьями, с мамой, с Катериной и переходи к нам. Уверяю тебя, мы решаем не менее интересные проблемы, чем твой институт». «Я подумаю. Вон как раз Гера идет. Поговори для начала с ним. Он уже решился». Кузьма оглянулся и увидел выходящего из здания во двор Института Солнца Германа в сопровождении «Юэмэй Синь». «Пробормотал. Похоже, она к нему присосалась, как пиявка». «Не груби». Укоризненно покачал головой Филипп. «Ты же не знаешь, что их связывает. А если это любовь?» Кузьма хотел съязвить, но передумал. «Что ты имел в виду насчет его решимости? Он ушел из своего Ивка и теперь работает в контрразведке под началом UMA». «Кем?» Экспертом по контактам с негуманами». «Очень перспективная работа. В самом ближайшем будущем мы планируем заняться установлением связи со всеми негуманоидными расами, которые знаем». «Арилоух? Арилоух, Барнард, Дайсон, Маат, 101-я щита. Как только справимся с дьяволом, можешь присоединяться к программе». Кузьма вспомнил встречу с агентом-наблюдателем. «Дьявол — это в основном потомки негуманов». «Я знаю. Поэтому и стоит начать мирные переговоры с их предками, чтобы в будущем исключить рождение таких агрессивных систем». «Дед, а Ю-Ю нашли?» — вдруг спросил Кузьма. Филипп остро заглянул ему в глаза. «Зачем его искать? Он на рабочем месте, охраняет правительство. Но он же террорист, агент дьявола. Это еще надо доказать. Он пытался захватить лопару, напал на меня». «Убил Керри, и вы после этого не можете ничего доказать?» «Не спеши с выводами, мальчик. Мы работаем, его возьмут, когда назреет необходимость. А что это ты им заинтересовался?» «Просто спросил». «Смотри, не начни играть в крутых полицейских. Голову сниму». «Да я что?» — пробурчал Кузьма. «Я ничего». «Добрый вечер, господа Ромашины!» — вежливо поздоровалась главная контрразведчица, одетая в самое настоящее платье, а не в стандартный уник, как прежде. «Извините за опоздание. Вы уже осмотрели под солнце ход?» «Я убываю по делам», — сказал Филипп. «Кузьма покажет вам крот и поделится своими соображениями». Он повернулся к внуку. «Завтра утром прошу ко мне». Директор управления кивнул всем и направился к зданию института, похожему на глыбу зеркального стекла. Вид с охраны, маячивший в отдалении, догнал патрона, и они скрылись за золотистым зеркальным листом двери. «Подождите меня минутку». Юй сине отошла, разговаривая с кем-то по рации, тоже скрылась в здании. «Нам надо поговорить», — торопливо сказал Герман с необычными извиняющимися нотками. «Я и Юэмей. «Ты мне уже говорил», — улыбнулся Кузьма. «Не переживай, все нормально. Она красивая, умная, сильная женщина, а тебе как раз такая и нужна». «Ты одобряешь?» — обрадовался Герман. «А если бы не одобрял, это что-нибудь изменило бы?» «Нет, ну все же. Кроме того, я ушел из института, буду работать в контрразведке. Не хочешь присоединиться?» «Не знаю. Ходя давно советует менять стиль жизни, да и дед тоже». Но я еще не решил. Во дворе появился Хаджи Курбан. Во, и ходят тут, легок на помине. Друзья обнялись. «Давненько мы не встречались, мужики», — сказал Герман. «Вам не кажется это символичным, что мы встретились именно здесь, не сговариваясь?» «В чем символика?» — полюбопытствовал Хасид. «Это территория Института Солнца, и нас всех тоже ждет Солнце. Рискнем ради света? Взорвем этот чертов огнетушитель!» и стал поэтом, спец по чужим психологиям. Вряд ли экспедиция к центру Солнца будет легкой и приятной прогулкой. Я все понимаю, ответственность жуткая, но ведь настрой мы вместе. Один за всех, улыбнулся Хасит. Все за одного. Вышедшая в этот момент из здания Юе Синь с интересом смотрела на друзей, сжимающих друг другу руки. Несмотря на повреждения, вызванные взрывом заминированных когов, мантоптерский корабль не выглядел покалеченным или разрушенным ни с далекого, ни с близкого расстояния, и Герман пояснил удивленному этим фактом Кузьме. Он рассчитан таким образом, что любое внешнее энергетическое воздействие только подпитывает силовой каркас — Но так как взрывы были очень мощными, скорее всего использовались аннигиляционные бомбы, то корпус космолета не смог переварить весь энергоимпульс в точке удара и потек. Если бы работала его собственная энергетика и компьютерное управление, разрушений вообще не было бы. Энергию взрывов Инк направил бы по касательной или использовал для разгона корабля. Кузьма кивнул, разглядывая исполинское полено мантоптерского спейсера через видеосистему «Галеона». Решение побывать на чужом корабле созрело мгновенно, еще на территории Института Солнца, когда они решали, что делать и куда направляться. А поскольку Герман не был загружен до предела, то и согласился сыграть роль гида, тем более, что хорошо успел изучить расположение внутренних помещений космолета. Юй Мэй Синь поняла желание мужчин побыть вместе и осуществлению задуманного не препятствовала. Таким образом, Хасид, Герман и Кузьма оказались чуть ли не на всю ночь по времени управления предоставленными сами себе и решили использовать случай для отдыха и обмена новостями, благо было чем поделиться во время экскурсии по гигантскому пришельцу. Конечно, их сопровождал эшелон охраны СБ, однако друзья так привыкли к своему положению, что не замечали подстраховывающих их людей. Перед тем, как отправиться в самостоятельный вояж, они выслушали инструктаж руководительницы контрразведки и нацепили на указательные пальцы персни с опознавательной системой «Свой-чужой». Эти персни предназначались для декодирования видеодвойников и сразу начинали подавать сигналы предупреждения, если встреченный человек носил голографическую маску и был не тем, за кого себя выдавал. Секретов здесь никаких не было. Перстни-опознаватели были у всех безопасников, кто имел отношение к проблеме дьявола, и подгонялись индивидуально для каждого. Красть их или передавать другому лицу не имело смысла. Глеон облетел двухкилометровое полено мантоптерского исполина с явно выраженным древесным рисунком, завис над брешью в его слегка вздутой корме среди целой дюжины других земных аппаратов. Что они делают? Поинтересовался Кузьма. В основном это исследователи, сказал Герман. Копаются потихоньку в корпусе, разгадывают технологические секреты. Но есть и пограничники, и безопасники, и аналитики с икона. Ну что, налюбовались? Поехали внутрь, я вам покажу местные достопримечательности. Галеон плавно скользнул в брешь, окунулся в полную темноту, через секунду сменившуюся гаммой бордово-коричневого цвета. Видеосистема аппарата переключилась на другой диапазон визуального наблюдения. Толщина корпуса в этом месте достигала чуть ли не 20 метров. Миновав неровные края дыры, образованные серебристого цвета потеками, Галеон попал в овальной формы карман, который вывел его в ландшафтную зону корабля, освещенную несколькими плазморами по оси цилиндра зоны. Вся полость от этого казалась заполненной туманом или голубоватой дымкой, скрывающей пейзаж. «Как вам объемчик?» — продолжал Герман. «Не любили наши приятели-богомолы экономить пространство?» «Минуту...» — сказал вдруг Хасид, глядя куда-то назад. Они сидели в кокон рубки Галеона, оборудованный сферическим виомом, и могли видеть все, что творилось вокруг. «Ты чего?» — оглянулся Герман. «За нами ползет чей-то кок». «Охрана, небось!» «Берегись!» — крикнул Хасид. Пилот Галеона отреагировал мгновенно, но не на предупреждение пассажира, прозвучавшее запоздало, а на сигнал тревоги «Инка». Кок, крадущийся следом за Галеоном, метнул в него клинок ослепительного «голубого огня», стреляли из Мерса, сверхвысокочастотного электроразрядника, не попал, и Галеон успел увернуться. Кок ударил снова, на сей раз удачнее. Разряд вонзился в корму машины и расплескал ее на расплавленные металлические капли, превратив в застывший кратер. Галеон закрутила штопором, третья молния наверняка развалила бы его на части, но в этот момент вмешался эшелон охраны. Откуда-то из туманной глубины ландшафтной зоны мантоптерского корабля протянулась к атакующему когу трасса «Бледных огоньков», и он превратился в яркую вспышку «Жемчужного света». Не осталось даже мелких обломков. Безопасники, отвечавшие за жизнь подопечных, применили более мощное оружие – глюк, именуемый в среде специалистов раздирателем «Кварков». Финала боя неизвестного террориста с пассажиры Галеона не увидели. Они были заняты собственным положением. За секунду до столкновения поврежденной машины со стеной грота пилот катапультировал кокон рубки, сработала система спасения, и четырехметровая полусфера кокона улетела к центру цилиндра ландшафтной зоны, откуда плавно спланировала на высохший мантоптерский лес, раздавив часть растений в пыль. Рядом упал модуль патруля, из него вынеслись фигуры безопасников, подлетели к полусфере спасательной капсулы. «Выходим». Будничным тоном произнес пилот, выбираясь из своего раскрывшегося, как бутон кувшинки, кресла. «Проверьте бежо». Полусфера лопнула, в ней образовалась щель люка, с шипением выпустившая воздух кабины. Потерпевшие с некоторым трудом выкарабкались наружу. Внутри мантоптерского полена царила невесомость. К тому же они сели на заросли кактусовидного леса с торчащими во все стороны колючками. Пробираться между деревьями было не особенно приятно. «Интересно, как гуляли по этому лесу сами хозяева?» — высказал общую мысль Кузьма, повиснув на антиграве над колючей чищобой. «Живы?» — подлетел к ним взволнованный командир эшелона. «Простите, ради бога, за опоздание, но напавшая на вас машина ответила на запрос как свой». «Выяснили, кому она принадлежала?» — осведомился Хасид. «Не успели, выясняем. Нам нужна другая машина. Отставить...» Раздался в наушниках всех троих чей-то суровый голос. «Рядом повис еще один аппарат, сизо-серебристый орлан с эмблемой УАЗ. Из него появился мрачный Ребров, и за ним Юймей Синь. Отставить все прогулки», — продолжал комиссар службы безопасности. «Тем более по режимным объектам. Война с дьяволом не закончилась. Полковник Хаджи Курбан, объявляю вам служебное замечание». «Вы должны понимать, насколько рискованы такие эйфорические экскурсии!» «Виноват!» — потянулся Хасид. «Прошу прощения, джентльмены!» — проговорила Юй Мэссинь шелковым голоском. «Я забираю вас, господина Алниса!» Она сделала приглашающий жест. Герман с конфуженно посмотрел на друзей, развел руками и скрылся в кабине Орлана. Туда же забрались и начальницы контрразведки с комиссаром. Орлан улетел. Отдохнули!» проворчал Кузьма, глядя ему вслед. «Погуляли», — в тон другу отозвался Хасид. Они обменялись понимающими усмешками. «Придется поискать более спокойное место для отдыха, чем этот мантоптерский Голиаф. На базе, что ли? Ну почему? Полетели в Ригу, Лопара только рад будет, не говоря о его внучке. А потом туда заявится комиссар и сделает тебе еще один выговор за неоправданный риск». «Дом Лопары легче контролировать, да и не станут террористы атаковать нас в мегаполисе, рискуя быть обнаруженными и захваченными». «Ну, меня уговаривать долго не надо, я согласен. Тайфы здесь работают?» «В корабле уже стоит метро, должны работать». Кузьма поднялся чуть выше, над серо-зелеными зарослями леса, огляделся. «Да, кораблик ничего себе, есть где разгуляться и что посмотреть». Жаль, уходить, не познакомившись с техникой мантоптеров. Идея была неплохая. Еще погуляем, Хасид махнул рукой командиру обойма охраны. В Ригу, Олег. Понял. Молодой человек дал какую-то команду, и безопасники и пилот сбитого Галеона один за другим исчезли. Улетел и кок дежурной смены. Давай первым, кивнул Хасит. Внимание! «Заговорил рация. Сообщение Хаджи Курбану и Кузьме Ромашину. Немедленно прибыть в управление к директору». Друзья переглянулись. «Что случилось?» — поинтересовался Хасид. «ЧП», — коротко доложил оператор связи с «Прута-2». «Нападение на институт солнца». Кузьма в изумлении посмотрел на Хасида. «Крот?» — «Узнаем», — коротко ответил Хасид, нажимая пуск Тайфа. За ним стартовал на землю и Кузьма.